Глава седьмая. Зачем лечить диабет? Здоровье бесценно и хрупко, его нужно поддерживать и беречь. И чтобы оно радовало, а не огорчало, потребуются вложения временные, материальные, эмоциональные. В первую очередь необходимо признать, да, у меня есть сахарный диабет. Это серьезное и хроническое заболевание, его нужно лечить. Дальше нужно разбираться, зачем контролировать сахар крови. Причин много. Их можно разделить на две категории. Краткосрочные и долгосрочные эффекты хорошего контроля сахарного диабета. Краткосрочные эффекты. Самочувствие улучшится уже через 5-7 дней. Нормализуются показатели глюкозы крови. Повысится работоспособность. Снизится утомляемость. Тебе будет легче достигнуть желаемой массы тела. Повысится выносливость при физических нагрузках. Улучшится состояние кожи. Долгосрочные эффекты. Снизится риск развития хронических осложнений сахарного диабета. Снизится риск развития сердечно-сосудистых катастроф, то есть инфарктов и инсультов. Улучшится качество сексуальной жизни. Как показывают последние исследования, это актуально для обоих полов. Увеличится вероятность появления многочисленного и здорового потомства. увеличится продолжительность жизни. Если следить за диабетом, ты поможешь не только себе, но и своим близким, которые тоже за тебя переживают».